Глава 25. Флоранс, я просил не заходить в мою спальню! раздался холодный голос Рейгана. Но ты ведь не выходишь! Уверенно девушка надула губы и сейчас активно хлопает ресницами, надеясь на милость дракона. А ящер и слова-то такого не знает, и в данном случае правильно делает. Этой бесстыжей нужно только одно брак. «Меня, конечно, никто не спрашивает, но я бы не одобрила ее кандидатуру. Сердцем чувствую, мадмазель не подарок». Яндар и Инвар распахнули створки двойной двери и замерли в поклоне, приглашая меня пройти внутрь. Со стороны могло показаться, что они ведут себя как слуги в королевском дворце. Но я неплохо изучила драконов и понимала, это лишь красивый жест — Намекающий Флоренс, кому в этой комнате действительно рады, а кто вторгся без приглашения. Ага, выходит, она и им не нравится. «Леди Эстер Горд прибыла по вашему особому приглашению», оповестил Энвар так торжественно, что я едва успела сдержать рвущийся наружу хохот и состряпать приличное лицо. Даже не сразу сообразила, что мне внезапно изменили фамилию. И правильно сделали. Как леди Дэром я не могу жить с мужчинами в одном доме, не рискуя репутацией. А вот как леди Горд, о которой никто слыхом не слыхивал, прекрасно могу и буду. Флоренс молниеносно повернула голову, пронзила меня яростным взглядом. Она была потрясающе красива, даже лучше той девушки, что я видела на террасе. Струящиеся до колен медные локоны напоминали пламя. Белоснежная, словно фарфор, кожа мерцала на солнце россыпью бриллиантов. «Нужно себе такой крем купить. Выглядит волшебно», — сделала пометку в мысленном списке дел. Но самым невероятным в ее образе было платье. Создавалось ощущение, будто его не было вовсе. Настолько оно оказалось тоненьким и прозрачным, идеально подобранным в тон кожи. Про количество ткани и кружева и вовсе молчу. Сарказм возмущенно поднял голову, с каких-то пор ему не дают слова, и выдал с нарочитым сочувствием. Сшили из последнего кусочка, девушки ведь были в плену, выживали как могли, да-да, именно так все и было. Перевела взгляд на сидящего в постели дракона. На его плечи была накинута незастегнутая рубашка, под ней красовались ровные ряды плотной белой ткани. Раз перетягивают, значит, раны все еще кровоточат. Выходит, его действительно не просто ранили, а хотели убить? Не смогла сдержать эмоций, сделала шаг вперед, намереваясь задать три миллиона вопросов, но путь преградила Флоренс. К счастью, я не успела отреагировать, вмешался хозяин спальни. Эстер, рад тебя видеть. Проходи и присаживайся, сказал Рейган, указывая на край кровати, в которой находился. Приглашение противоречило этикету и здравому смыслу, и если бы не злюка в голом платье, я бы непременно указала мужчине на столь важные обстоятельства. А так лишь мило кивнула, но не двинулась с места. «Мы с вами познакомимся позднее», — сообщила застывшись с недовольным лицом девушке. «Не стоит мне угрожать». Сузев глаза, прошипела черноглазая змея. Видимо, закапала за века специальный раствор, чтобы зрачки расширились до предела. Слишком уж ненатурально они выглядели. «Угрожать вам?» — удивилась совершенно ненатурально. Руку к груди прижала, мол, Ахах, ах, что вы такое говорите?» «Боюсь, вы неверно оценили ситуацию». И замолчала, не развивая мысль до конца, зная, как это бесит. Чем сильнее она себя накрутит, тем мне лучше. Совершенно очевидно, что барышня с необузданным характером не сдержится и наговорит того, чего не следует. А уж я не упущу момент. Выведу все необходимое, а то и вовсе воспользуюсь ее поведением или словами, чтобы вернуть ее в лоно семьи. Даже вида делать не стану, будто мне доставляет удовольствие подобное соседство. И я ведь не могу позволить ей покушаться на бедного, больного дракона. Он слишком слаб». «Я не могу бросить друга в беде». «Фло, тебя ждут внизу», — поторопил змеюку Инвар. «Будьте осторожны на лестнице, ее только что вымыли», — проявила я заботу и даже улыбнулась. «Миленько-миленько, как пиранья». «Спасибо, что навестила, Флоренс», — подтолкнул ее к выходу вежливой фразы Рейган. «В следующий раз дождись, пожалуйста, приглашение, не утруждай себя» отличный намек у меня даже настроение немножечко приподнялось девушка выпрямила спину и плавно покачивая бедрами двинулась к выходу ее ноги казались бесконечно длинными из за высоких каблуков изящных босоножек и еще более высоких боковых вырезов на платье оно расходилось до талии ей представить не могла что существуют наряды в которых девушка может выглядеть более обнаженно чем без одежды Но факт оставался фактом. Мелькнула мысль, что мне нужно было в таком виде встретить Рейгана в ту злополучную ночь перед проверкой артефактом. Но я себя одёрнула. Во-первых, с ним подобные приемы не работали, а во-вторых, я не смогла бы чувствовать себя уверенно в откровенном наряде и вела бы себя глупо. Инвар с Яндаром внимательно наблюдали за каждым шагом эффектной красавицы. И стоило той выйти за порог, последовали за ней аккуратно прикрыв двери. Даже саквояж с лекарствами к кровати больного не поднесли, забыли. Пришлось исправить досадное упущение самостоятельно. Я присела на край кровати и прикоснулась пальцами к мужскому запястью, проверяя пульс. В следующее мгновение раздался вскрик, грохот, топот множества ног и громкая «Ведьма!». «Зря она меня не послушала», — произнесла с чистой совестью. Я действительно ничего плохого не имела в виду и лишь намекнула, чтобы кое-кто покинул спальню дракона быстрее и шел осторожнее, на таких-то каблуках. Это ее проблемы, — без капли интереса к случившемуся сказал Рейган, бережно сжимая мои пальцы. «Пока она находится здесь, это и наши проблемы тоже», — заметила со вздохом. «Помолчи немного, я никак не могу оценить твой пульс. Он чистит. Как ты себя вообще чувствуешь?» Подняла взгляд на дракона, и вдруг, сама от себя не ожидая, потребовала ответа. «Как ты вообще умудрился подставиться? Торн говорил, что ты лучший из всех его знакомых, даже лучше его самого. Мы чуть с ума не сошли, когда узнали». «Закрыл с собой ребенка Эстер, маленькую девочку, с такими же серыми, как у тебя, глазами». Тихо ответил Рейган. «На мгновение время словно остановилось. Я видела лишь немигающие, изумрудные глаза дракона». Чувствовала бешеное биение пульса кончиками пальцев и еще более отчаянный стук собственного сердца, который эхом отзывался в ушах. Это достойный поступок, произнесла негромко и убрала руку на свое колено, сжав кулак. Она почему-то горела. Где сейчас эта девочка? С родителями. Отчего же остальные спасенные до сих пор не воссоединились с семьями? спросила, понимая, что голос звучит недовольно. Подобного не стоило допускать. Я не имею права вести себя столь нагло на чужой территории. Разослали им письма. Ждем, когда за девушками пришлют сопровождающих, — ответил Рейган, безразлично пожав плечами. Торопиться некуда, мы все равно не отправимся в Саватор, пока я не восстановлюсь. Ледяной яд сложно вывести из организма, так что дело не очень быстрое. У меня глаза на лоб полезли. Ничего себе! — Смертельное заклятие высшего порядка. Так вот, почему он так надолго слег, и это при сумасшедшей регенерации драконов. Сильно больно! спросила встревоженно. Нет, солгал он без запинки и улыбнулся. Я же подскочила к сакваяжу и быстро принялась исследовать его содержимое. Раздевайся, у меня есть подходящая мазь, как чувствовала, что пригодится. Велела, извлекая темно-зеленую банку которая стоила неприлично больших денег даже по аристократическим меркам. не бедная, разве что заикаться от жадности не начала, когда поняла, что за горсть черной жижи придется выложить лекарю все мои сбережения и намекнула, что стоило попросить Торна возместить расходы на его друга. Но я была непреклонна. Мой долг отплатить добром на добро, а господин Шопс лучше в своем деле. Его лекарства могут вытащить из-за грани. «Значит, именно они мне нужны». «Куда ты ранен? Только в грудь?» «Грудь, живот, левое бедро». С готовностью перечислил Рейган. «Бедро?» К такому повороту я была не готова. Обернулась, выпустив нащупанную стеклянную тару, назад в недрах саквояжа. Она жалобно тренькнула, столкнувшись с другими баночками. «Часть ноги выше колена». Еще более довольно уточнил драконище и вызывающий загнул бровь, мол, струсила? Сосредоточила внимание на содержимом лекарского чемоданчика, пытаясь обуздать эмоции и прогнать краску с щек. Как у него это получается? Я или бешусь, или краснею, но никогда не бываю спокойной в его присутствии. Складывается ощущение, что его день прожит напрасно, если он не вывел меня из равновесия так нужно срочно завести разговор о чем-то отвлеченном но уместном и не думать про мужские бедра интересно они волосатые? не думать я сказала а вдруг под одеялом он не одет краска залила еще и шею в очередной раз взяла нужный флакон и невидящим взглядом уткнулась в этикетку зачем непонятно все пузырьки были разного цвета а этот еще и особой формы не спутать «Ледяной яд — одно из самых болезненных заклятий. Зона поражения впечатляет. Как ты вообще держишься?» — спросила не своим голосом. В горле стоял ком. «Я мужчина, Эстер. Нас учат не только сражаться, но и терпеть тяготы и лишения, боль в том числе. Но вынужден признать, что снять бинты и нанести мазь придется тебе. Я стараюсь без особой надобности не шевелиться». Ровным тоном просветила об истинности своего состояния дракон. Сердце сжалось. Ему не просто больно, ему очень больно. Так и должно быть после жуткого заклятия. — Надеюсь, тот, кто тебя ранил, не выжил, — произнесла ровным тоном, хотя, окажись рядом враг, придушила бы его за то, что сделал с другом брата. — Он в даре вместе с подельниками. Их участь хуже смерти. Верное решение — Рейган склонил голову, рассматривая мое лицо, но я и бровью не повела. «Да, к врагам я беспощадна. Хоть девушке не положено быть столь категоричной и жестокой, но я не вижу смысла жалеть тех, кто причиняет боль дорогим мне людям. И драконам тоже». Извлекла банку, инструкцию к ней на свет, тяжело опустилась на кровать. Пробежала взглядом по строчкам. Они расплывались, и я поморгала, не позволяя слезам пролиться. Потом, продаю, если будет совсем не в моготу, сейчас нужно заняться здоровьем мужчины, который героически спас ребенка и десяток коварных интриганок, от которых уже мне предстоит спасти мужчин. Только прибыла в корсток, а уже дел не в проворот. Здесь написано, что ее нужно наносить только в лунную ночь и ни в коем случае не бинтовать, спать под тонкой простыней из хорошо дышащего материала или не накрываться вовсе», — озвучила корявую и немного размазанную надпись с одной стороны и перевернула флакон, заверив. «Тучи я разгоню, лунный свет обеспечу. Это не проблема». «Не знал, что ты настолько сильна». Родители велели держать это в секрете, чтобы на меня не открыли охоту все холостяки королевства. Сам понимаешь, воздушный маг высшего уровня — это гарантированные урожаи и деньги». А в нашей семье принято выходить замуж по любви, а не ради выгоды. В общем, как-то так. Смазанно закончила я и вернулась к чтению. Больному предписано пить воду и морсы северных ягод всю ночь, поскольку может подняться температура. У меня никогда не было температуры. Я ни дня не болел. Ох, как дракону не нравится его положение. Сильным мужчинам тяжело быть слабыми» но именно им и приходится. Спокойно ведь не сидится, нужно спасать мир, женщин и детей, рисковать жизнью ради всеобщего блага. Спасибо им за это!» Взяла Рейгана за руку. «Господин Шопс — гений. Его мази считаются самыми лучшими не только у нас в Фусаде, Их заказывают даже наги. А ты знаешь, что они невероятно живучие и лучшие прочих раз разбираются в лекарском деле». Мы быстро поставим тебя на ноги, — произнесла, сжимая горячую ладонь. Затем поняла, что мы оба слишком напряжены и нужно разрядить обстановку. Ты обещал мне, Саватор, так что даже не думай здесь отлеживать бока. Рейган изобразил страдания на лице, но затем слабо улыбнулся. — Ты невыносима. — Невыносима? — Что вы себе позволяете, ваша светлость? — возмутилась притворно. — Я изящна, и, как сказал Яндар, — легче пёрышко. И всерьез рассчитываю на воздушное путешествие на вашей спине. Уж поднапрягитесь, мышцы подкачайте, но унесите мою невыносимую персону. Яндар носил тебя на руках. Зрачки Рейгана вытянулись в узкие ромбы. Господина лекаря, пожилые джентльмены, знаете ли, не приспособлены к долгим прогулкам во время зноя в конце которых их ожидают уходящие в небо крутые лестницы. Я тут же принялась защищать великодушного парня. Что здесь вообще происходит? Почему я отчитываюсь? И почему он считает себя вправе злиться на Яндара? «Эстер, мне нужно немного отдохнуть, если позволишь», — вдруг попросил дракон. «Ты пока можешь пройти в свою спальню, освежиться и набраться сил, если голодна...» «Я не голодна, спасибо!» произнесла, поднимаясь. «Извини, что утомила тебя своим визитом. Куда мне идти? На какой этаж?» Рейган набрал воздуха в легкие и тут же побледнел. Я бросилась к нему, щупая лоб. «Ты весь влажный, тебе жарко?» Дракон кивнул, и я быстро прошла к окну, распахнула его, сложила пальцы особым образом и покрутила их, призывая нежный бриз. Комната тут же наполнилась прохладой, осела горечью морской соли на языке. Налила воды из кувшина, капнула в нее обезболивающая господина Шопса и поднесла к пересохшим губам мужчины. Помогла сделать глоток. — Действительно хорошее зелье у вашего лекаря, — через некоторое время сказал Рейган. — Отпустила. — Может, попросить на кухне еды? Тебе нужны силы. А ночью, скорее всего, поспать не удастся. Подозреваю, мазь будет вытягивать яд с теми же болевыми ощущениями, что были при его попадании в организм. «Верно. Позвони в колокольчик, пожалуйста». Рейган кивнул в сторону прикроватной тумбочки. «И можешь идти к себе. В доме не так много комнат, так что не злись». Повернулась в сторону открытой двери в гардеробную, заподозрив, что она ведет во вторую, супружескую спальню. «Ванные комнаты раздельные, не переживай. А это мужская гардеробная. У тебя отдельная непроходная». «И к той спальни примыкает еще кабинет. Мой!» — закончил дракон честно. «А тебе не кажется, что разумнее отправить Яндара с инваром и Ларсом развести девушек по домам и освободить половину дома?» — закинула я удочку. «Им-то ты можешь доверить эту задачу?» «У них хватает дела, Стер. Иди, обустраивайся и ни о чем не беспокойся». «Ах, вот ты как! Не желаешь избавляться от десятка полуголых девиц!» А меня выпроваживаешь. Все с тобой ясно. Взяла колокольчик, потрясла им от души, изливая часть злости с его яростным звоном. Затем подхватила чемодан и зашагала в свои покои. Проходные в его кабинет. Обернулась от двери, посмотрела на бледного, измученного заклятием мужчину. Передумала ругаться. После ужина сразу ложись спать. Я разбужу тебя и... «Рейган». «Да?» «Не бери из рук этих девушек ни еду, ни питье. Они мне не нравятся. Ты преувеличиваешь. Ни капли. Просто я единственная в этом доме, не реагирую на отсутствие на них приличной одежды». Сверкнув глазами, покинула мужскую спальню, но дверь прикрыла беззвучно, чтобы не травмировать и без того сильно пострадавшего дракона. «Пусть отдыхает. Вот выздоровеет, и тогда я не буду такой паинькой».